Толпа ворвалась уже в дом плотника. Ремесленники даже не пытались защитить свои жилища от разъяренных людей. Все было напрасно. Дверь в дом кузнеца оказалась очень прочной. Несколько человек кинулись к лочу и кровельщика и вооружились тяжелыми, острыми инструментами для выпрямления свинцовых листов и вбивания гвоздей. И Джек испугался сегодня обязательно. Прольется кровь. Как он не сопротивлялся, его несло вперед, к северной паперти, где схватки были наиболее жестокими. Бородатый воришка тоже пытался вырваться со статуей из сметающего все потока, и у него тоже ничего не получалось. Внезапно Джека осенило. Он отдал Томме Алине успев крикнуть «Держись ближе ко мне», а сам выхватил деревянную статую из рук бородача. Тот пробовал сопротивляться, но Джек был явно сильнее, и потом своя жизнь была тому явно дороже украденной фигурки. Джек поднял статую высоко над головой и стал кричать, что было мочи. «Осторожно! Берегите Мадонну! Не трогайте святую мать!» Окружавшие его с суеверным страхом на лицах расступались. Он решил еще более подогреть их интерес, осквернять облик девы есть величайший грех. Джек двинулся вперед к церкви со статуей на вытянутых вверх руках. «Может быть, это поможет», — с надеждой думал он. Драки понемногу прекращались. Все недоуменно смотрели на него. Джек оглянулся, Алина старалась держаться за ним, зажатая со всех сторон, но всеобщее возбуждение постепенно спадало. Люди послушно следовали за Джеком и, исполненные благоговейного страха, шепотом повторяли «Мать Господа, это же Мать Господа, приветствуем тебя, Мария, дорогу статуи Святой Девы». Людям необходимо было зрелище, и Джек увлек их. Он торжественно вышагивал во главе людского потока, все еще недоумевая, как это ему удалось предотвратить страшное несчастье, которое могло случиться, не вмешайся он. Стоявшие у него на пути люди расступались, словно завороженные, и Джек подошел к северной паперти церкви. Здесь он с великим почтением опустил статую в прохладной тени у входной двери. Она была невысокой, чуть больше двух футов, и теперь, поставленная на землю, казалась не такой внушительной. Снова вокруг собралась толпа, все выжидали. Джек стоял в некоторой растерянности, он не знал, что делать дальше. Люди, похоже, ждали проповеди. Джек повел себя как священник». Он шел во главе шествия со статуей Мадонны над головой, выкрикивая торжественной здравицы, но на этом его способности как духовного лица и кончались. Сейчас Джек даже немного побаивался. Толпа могла сделать с ним что угодно, если он разочарует людей, и вдруг неожиданно пронес общий удивленный вздох. Джек оглянулся. Знатные прихожане, собравшиеся в поперечном Нефе, тоже выглянули, но ничего, что могло бы вызвать такое возбуждение людей, не было видно. «Чудо!» — закричал кто-то из толпы, и его крик тут же подхватили остальные. «Чудо! Чудо!» Джек взглянул на статую и все понял. Из ее глаз капала вода. Поначалу он был поражен не меньше других, но тут же вспомнил. На юге женщина начинала плакать с наступлением ночной прохлады, и сейчас ее перенесли с жаркого солнца в тень паперти. Так вот откуда слезы, — подумал Джек, — но кроме него никто этого секрета статуи, конечно, не знал. Прихожане видели только, что Мадонна плачет, и застыли в изумлении. Женщина из первых рядов бросила к ногам статуи денье мелкую французскую монету. Джек чуть не рассмеялся: зачем одаривать деньгами кусок дерева? Но люди были настолько набожные, что все непонятное казалось им священным и вызывало у них немедленный порыв поделиться своими сбережениями. Еще несколько человек последовали примеру женщины. Джек даже подумать не мог, что игрушка Рашида может приносить деньги. Конечно, не ему самому об этом не могло быть и речи, но она могла стать источником богатства для любой церкви. Юноша сразу же сообразил, что ему делать. Эта мысль явилась к нему как озарение, и он заговорил, «Плачущая Мадонна принадлежит не мне, а Господу». Молчание. Все ждали проповеди. Там, за его спиной, в церкви, епископы пели свои псалмы, но они сейчас никому не были нужны. «Сотни лет она томилась в землях сарацинов», — продолжал Джек. Он понятия не имел об истории статуи, но теперь это было неважно. Священники сами не знали всей правды о божественных чудесах и святых реликвиях. Она проделала долгий путь, но ее путешествие еще не окончено. Ей надлежит стоять в соборе города Кингсбриджа в Англии. Джек встретился взглядом с Алиной. Она смотрела на него, раскрыв рот. Он с трудом подавил в себе желание подмигнуть ей, мол, «Все в порядке, не волнуйся. Моя священная миссия — доставить ее в Кингсбридж. Только там она сможет, наконец, обрести свое место и покой». Он еще раз взглянул на Алину, И ему в голову пришла изумительная мысль. «Я назначен мастером на строительстве нового собора в этом городе». Алина так и замерла с открытым ртом. Джек отвел взгляд от нее. Плачущая Мадонна повелела, чтобы для нее возвели новый величественный храм в Кингсбридже, и с ее помощью я построю собор такой же великолепный, как новый алтарь, где покоятся мощи святого Дени». Он опустил глаза, И при виде денег у ног статуи ему пришли в голову самые последние слова. «Ваши скромные пожертвования пойдут на строительство новой церкви. Мадонна дарует благословение каждому мужчине, женщине и ребенку, кто принесет свой дар, чтобы помочь ей построить для себя новую обитель». На мгновение воцарилась мертвенная тишина. И тут же на землю к ногам Мадонны звонко посыпались монеты. Каждый при этом говорил «Аллилуйя» или «Хвала Господу». Некоторые просто просили благословения или чего-то особенного. «Дай Роберту богатство, даруй Анн ребенка» или «Пошли нам хорошего урожая». Джек смотрел на их лица. Они были взволнованы, возбуждены и счастливы. Они рвались вперед, расталкивая друг друга, горя желанием отдать свои кровные гроши плачущей Мадонне. Он с восхищением смотрел на землю, видя, как у его ног маленькими сугробами растут кучки денег. Во всех городах и деревушках, куда Джек с Алиной заходили по пути в Шербур, плачущую Мадонну встречались с таким же воодушевлением. За процессией сразу выстраивались толпы любопытных, и все шли к местной церкви, где Джек привычно устанавливал статую в тени, и при виде слез, катившихся из глаз Мадонны, люди спешили пожертвовать кто сколько мог на возведение собора в Кингсбридже а в самом начале пути они чуть было не лишились ее. Епископы и архиепископы, осмотрев статую, объявили ее чудотворной, и аббат Сюжер хотел оставить ее в Сен-Дени. Сначала он предложил Джеку фунт, потом десять и дошел до пятидесяти фунтов. Видя, что деньгами Джека не соблазнить, он попробовал силой заставить его отказаться от статуи, но вмешался архиепископ, Теобальд Кентерберийский. Он, как и Джек, сообразил, что Мадонна может принести немалый доход и настоял на том, чтобы статую перенесли в Кингсбридж, который находился в его епархии. Сюжер вынужден был, хотя и с неохотой, уступить. Всем мастерам в Сен-Дени Джек пообещал работу на строительстве его собора, если они пойдут вместе с ним — Это тоже вызвало неудовольствие Сюжера. Многие из них, конечно, предпочли бы остаться дома, памятуя о том, что синица в руках лучше журавля в небе. Но были среди них и такие, кто хотел вернуться домой, в Англию. Остающиеся же разнесли бы по свету весть о планах Джека, поскольку каждый каменщик считал своим долгом рассказать собратьям, о новых стройках, где требовались их руки. И уж тогда точно в Кингсбридж съехались бы умельцы со всего христианского мира. Алина часто спрашивала Джека, как он поступит, если монастырь города не сделает его мастером-строителем. Джек всегда отмалчивался. В Сен-Дени он в порыве азарта объявил себя мастером, не задумываясь о том, что будет, провались его планы. Архиепископ Теобальд, отстояв плачущую Мадонну для Кингсбриджа, похоже, не очень доверял Джеку, чтобы позволить ему одному возвращаться домой со статуей. Поэтому вместе с Джеком и Алиной он отправил двух священников из своего окружения Рейнольда и Эдварда. Поначалу Джеку это не понравилось, но вскоре он привык к своим спутникам и даже был рад их компании. Рейнольд был очень живым, остроумным юношей, любящим поспорить. Его очень интересовала математика, которую Джек изучал в Толедо. Более старший по возрасту и более спокойный Эдвард оказался страшным обжорой. Их главной заботой на время путешествия было, конечно, следить, чтобы Джек не прикарманивал пожертвования, которые они собирали по пути. На самом же деле они с удовольствием тратили на себя столько, сколько хотели, тогда как Джек и Алина жили на свои скромные сбережения. Так что архиепископ поступил бы мудрее, доверив все Джеку. Через Шербур они направились в Барфлор, где намеревались сесть на корабль до Уоррегама. Еще задолго до того, как они добрались до центра этого портового городка, Джек почувствовал что-то не так. Люди по пути смотрели не на Мадонну. Они смотрели на Джека. Священники сразу это заметили. Статуя, которую они несли, была установлена на деревянные подмостки. Так было всегда, когда они входили в город. Толпа двинулась за ними. «Что происходит?» — зашипел Рейнольд, обращаясь к Джеку. — Не знаю. Они больше пялятся на тебя, чем на статую. Ты что, раньше бывал здесь никогда? — На Джека смотрят в основном старики, молодых больше интересует статуя, — сказала Алина. И она была права. У детей и юношей деревянная фигурка вызывала обычное человеческое любопытство, но люди старшего возраста разглядывали именно его. Джек попробовал было тоже смотреть на сопровождавших их горожан, но заметил, что его взгляд пугает их. Кто-то из толпы даже перекрестил Джека. «Чем я им не угодил?» — спросил он вслух самого себя. Процессия, тем не менее, как обычно, привлекала внимание прохожих. Десятки горожан присоединялись к ней. Когда они вышли на рыночную площадь, Их была уже не одна сотня. Священники опустили Мадонну прямо перед церковью. В воздухе стоял запах морской воды и свежей рыбы. Несколько горожан вошли в церковь. Затем, по традиции, местные священники должны были выйти и переговорить с Рейнольдом и Эдвардом. После недолгой беседы статую полагалось внести внутрь храма. Там бы она и заплакала. Один раз, правда, фокус не удался, стоял холодный день, и Рейнольд уговорил всех обойтись без обычного ритуала, несмотря на то, что Джек предупреждал, «Мадонна может не заплакать», так оно и случилось, с тех пор его слушались. Погода сегодня стояла хорошая, но все чувствовали что-то не в порядке. Обветренные лица моряков и рыбаков были полны суеверного страха, молодым тоже передалось беспокойство старших, и теперь вся толпа смотрела подозрительно и даже враждебно. Никто так и не приблизился к маленькой группе священников, чтобы, как обычно, поговорить о статуе. Все держались на расстоянии, перешептывались и ждали, что же произойдет. Наконец из церкви вышел священник. В других городах служители Господа встречали их с выражением осторожного любопытства. Этот же был похож скорее на заклинателя. В одной руке крест, которым он прикрывался словно щитом, в другой сосуд со святой водой. — Что он себе вообразил? Неужели собирается изгонять дьяволов? — спросил немного опешивший Рейнольд. Священник прошел мимо, распевая что-то на латыни, и приблизился к Джеку. «Приказываю тебе, дух дьявола, вернуться в царство призраков во имя...» Начал он по-французски, но Джек, не выдержав, заорал. «Я не призрак, болван ты чертов!» Он, казалось, сейчас взорвется от ярости. Священник продолжал. «Отца, сына и святого духа». «Нас послал с миссии архиепископ Кентерберийский», — попытался протестовать Рейнольд. «Он благословил нас». «Он не призрак», — сказала Алина. «Я знаю его с детства». Священник, похоже, заколебался. «Ты призрак человека, который жил в этом городе и умер 24 года назад», — сказал он. Из толпы послышались возгласы в подтверждение его слов, и он возобновил свои заклинания. «Но мне всего двадцать лет», — сказал Джек. «Я, наверное, просто похож на того человека». Из толпы вышел мужчина. «Ты не просто похож на него. Ты — это он. Ты совсем не изменился со времени своей смерти». По толпе пробежал испуганный шепот. Джек, в конец расстроенный взглянул на говорившего. На вид ему было лет около сорока, с седой бородой, одет, как преуспевающий ремесленник или мелкий торговец, и вроде в здравом уме подумал Джек. «Мои спутники знают меня», — обратился он к мужчине. Голос его выдавал волнение. «Двое из них священники. Женщина, моя жена, ребенок, мой сын. Они что, тоже призраки?» Мужчина, похоже, начал соображать. «Джек, ты разве меня не узнаешь?» — крикнула седая женщина, стоявшая неподалеку. Джек подпрыгнул, точно его ужалили. Вот теперь ему действительно стало страшно. «Откуда ты знаешь мое имя?» — спросил он. «Я ведь твоя мать!» — ответила женщина. «Неправда!» — крикнула Алина, и Джек почувствовал по ее голосу, что она тоже испугалась. «Я знаю его мать, ты врешь! Что здесь происходит?» «Дьявольское колдовство!» — проговорил священник. «Подождите, подождите!» — вмешался Рейнольд. «Может быть, тот мужчина...» «Был Джеку родственником? У него были дети?» «Нет», — сказал Седобородый. «Ты уверен? Он никогда не был женатым. Это разные вещи. Один или два человека защелкали языком. Священник свирепо посмотрел на них. «Но ведь тот человек умер двадцать четыре года назад», — сказал Седобородый. «А этот Джек, говорит, ему всего двадцать». «Как он умер?» — спросил Рейнольд. «Утонул». «А тело его ты видел?» Все молчали. Наконец Седобородый откликнулся. «Нет, я не видел». «А кто-нибудь видел?» Голос Рейнольда звучал все увереннее, он чувствовал, что берет верх. Воцарилась тишина. Рейнольд повернулся к Джеку. «Твой отец жив?» Он умер, когда меня еще не было на свете. А кем он был? Минестрелем. Толпа откликнулась глубоким вздохом. «Мой Джек был минестрелем, сказала седая женщина. «Но наш Джек — каменщик», — сказал Рейнольд. «Я видел его работу, хотя он вполне мог быть сыном Джека Трубадура». Он повернулся к Джеку. «Как звали твоего отца?» «Наверное, Джек Менестрель». «Нет, его звали Джек Шербур». Священник повторил имя, произнеся его немного по-другому. «Жак Шербур». Джека словно обухом по голове ударило. «Он никогда не понимал, откуда у его отца такое имя». Теперь все стало ясно. Как и многих странников, его назвали по имени города, откуда он пришел. — Да, конечно, — изумленно сказал юноша. — Жак Шербур. Наконец-то он нашел следы своего отца через столько лет, когда все надежды уже было умерли. Ему пришлось пройти столько дорог через две страны, и вот То, что он искал, обнаружилось здесь, на побережье Нормандии. Радость переполняла Джека, тяжесть, которая столько лет висела на нем страшной ношей, словно свалилась с его плеч. Поиски закончились успехом. «Теперь все ясно», — сказал Рейнольд и торжествующим взглядом обвел толпу. Жак Шербур не утонул, он выжил и отправился в Англию. Он недолго жил там, познакомился с девушкой, у нее должен был родиться от него ребенок, но Жак умер. Родился мальчик, и женщина назвала его в честь отца. И вот сейчас ему двадцать, и он точная копия своего отца в молодости. Рейнольд посмотрел на священника так что никакой нечистой силы здесь нет, святой отец. Просто вновь собирается семья. Алина взяла Джека под руку. Он стоял потрясенный, горя желанием задать сотни вопросов и не знал, с чего начать. Наконец, выпалил первое, что пришло на ум. — А почему вы были уверены, что он умер? — Тогда на белом корабле погибли все, — сказал Седобородый. Белый корабль. Я помню его, сказал Эдвард. Это было знаменитое кораблекрушение. Утонул наследник трона, и его место заняла мод, и мы получили Стефана. Но как мой отец попал на этот корабль? спросил Джек. Ответила ему сидая женщина, назвавшаяся матерью Джека Шербура. Он «Должен был развлекать знатных особ во время плавания», — она взглянула на Джека. «Так значит, ты его сын, мой внук? Прости, что приняла тебя за призрак. Ты так на него похож». «Твой отец был мне братом», — сказал Седобородый. «Я твой дядя Гийом». Джек вдруг осознал, что вот она, семья его отца, его родные, которых он так долго искал. Он больше не чувствовал себя одиноким в этом мире. Он нашел свои корни. «А это мой сын Томми», — сказал он, — «посмотрите, такой же рыжий». Седая женщина с любовью посмотрела на малыша и вдруг с изумлением воскликнула. О боже, я ведь уже про бабушка, и все засмеялись. А все-таки интересно, как мой отец попал в Англию, сказал Джек.